Глава двадцать 26. Влад. На следующее после ссоры утро, вскакиваю с постели с безумным желанием увидеть девушку. Целой ночи мне вполне хватило, чтобы обдумать своё поведение и набраться смелости извиниться. Поэтому готовлю завтрак на скорую руку и бужу Асю, которая недовольно поднимается с постели и смотрит на меня сонными глазами. Пап, ты совсем что ли? Сегодня же выходной, зевает мой одуван. Ничего страшного ты хотела со мной провести выходной, насколько я помню. Поэтому поедем в парк. Но не тороплюсь уточнять, с кем и к кому мы сперва заедем. Пусть для неё это будет сюрпризом. Умывшись и приведя себя в порядок, я полный энтузиазма, наблюдаю за дочерью, которая не разделяет моего боевого настроения. Ася, ты словно на каторгу собираешься, а не на прогулку, усмехаюсь, когда с катастрофически недовольным видом выползает из своей комнаты одетая Ася, волоча по полу рюкзак. А ты ведёшь себя так, словно слон на исвалился. Тут же парирует ребёнок, что вызывает улыбку. Понял? Не лезу. На улице сегодня лето во всей своей красе, и самая подходящая погода для прогулок. И это придаёт уверенности и скорости, так что до дома Вари доезжаем в считанные минуты. А когда останавливаюсь у подъезда Вари, Ася, оценивающе двор и удивлённо смотрит на меня. Так-то тут нет аттракционов. Ты заблудился? Нет, но тут живёт Варвара Дмитриевна. Я хотел бы предложить ей прогуляться с нами, если ты, конечно, не против. Обращаюсь к дочери, которая с малопонятным выражением на лице смотрит на меня, словно обдумывая послать своего выдумщика отца сейчас или чуть позже. Да, в общем-то, не против, подумав наконец-то отвечает ребёнок. Вот и отлично, выхожу из машины, идёшь со мной. Нет, я, пожалуй, тут посижу. Пока вы там обмениваетесь любезностями, фыркает девчонка и обращает всё своё внимание в телефон. Нет так нет, а самого ноги уже несут к подъезду. Оказываясь у нужной двери, я на мгновение замираю. Только сейчас понимаю, что приперся просить прощения без цветов. Вот идиот точно, но не отступать же сейчас. Исправлюсь по ходу. Звоню в дверь, готовя про себя речь, но в ответ лишь тишина. Давлю на звонок раз, два. Ответа нет. Набираю номер девушки, ну но и там абонент не абонент. Что ж это такое? Снова звоню в дверь, и даже стучу пару раз, рискуя вызвать подозрение у соседей, что собственно, и происходит. Да что вы долбитесь как дятел? Из соседней двери показывается женщина в возрасте и недовольно смотрит на меня как на хулигана. Уехала она рано утром. А куда, не скажете? Тут же спрашиваю о само его сердце из груди готова выпрыгнуть упустил А ждать понедельника крыша поедет да и рейс на несколько дней меня выкинет из жизни да в деревню к бабушке своей а вы кто нахмурилась женщина словно пожалела о своей болтливости да Варя у меня телефон забыла тут же на ходу придумываю я молясь чтобы бабушка одуванщик оказалась не совсем бдительной и внимательной и поверила на слово Вот и дозвониться не могу теперь. Как деревня-то называется? Лисичкина вроде, задумавшись отвечает она. Так а что, до понедельника не подождёшь, Милок? Работа бабуль. Спасибо за информацию. Обрадовался, как пятилетний ребёнок при виде конфеты. Лисичкина, так Лисичкина, найдём. И куда на этот раз занесло. Па Оглядывает пейзаж за окном Ася спустя почти два часа, что мы уже отмотали по трассе. Это снова не аттракционы. Будем искать Варвару. И далась она тебе, фыркнула дитё и обиженно надуло щёки. Ну вот и опять. Ладно, потерпит моя вредина. Возможно, её ждёт гораздо более интересный аттракцион, чем те, что есть в парке. Деревня называется Спустя ещё час, заезжая в деревню с табличкой Лисичкино, Я понимаю, что не знаю фамилии девушки и как искать её не представляю. Сама деревенька оказалась небольшой, и остаётся надеяться на то, что люди здесь хорошо знают друг друга. Притормаживая авто у лавочки, на которой сидят несколько бабушек. Милок, потерялся что ли? тут же спрашивает одна из них, удивлённо оглядывая мой внушительный ровер, который в этих местах и правда смотрится чужеродным. Да, девушку ищу. С сомнением отвечаю, навряд ли помогут. Уж слишком подозрительно взирают на меня бдительные бабульки. На ум приходит, что хвала богам, зелёный краситель отмылся от моей бороды, а то было бы то ещё зрелище. Кого именно? Варвара зовут. Она в городе учительницей работает, отчество Дмитриевна. А, так это Шуркина внучка. Вон туда спускаешься, показывает одна в сторону дороги. Там увидишь дом на окраине, рядом с полем. Не ошибёшься. Спасибо огромное, Довольно улыбаясь, всё ещё не веря в свою удачу. Сегодня явно вселенная играет на моей стороне. С богом, тут же напутствуют бабушки. Дом и правда оказывается на самой окраине. Дальше за ним поля и вдалеке виднеется лесок. Останавливаюсь у старого заборчика и выхожу. Да уж, давно я не был в таких местах. Последний раз, наверное, в возрасте Аськи, в гостях у прабабки. Золотое было время. Воздух тут чудесный, так и хочется вдыхать его полной грудью. Ась, выходи, зову дочь, постукивая в окно машины. Что за глушь? недовольно ворчит ребёнок. Тут даже инет не ловит, а связи подавно. Не ругайся, одёргиваю дочь. Переживёшь пару часов без интернета, воздухом дыши. Воздухом ей дома могла подышать, бурчит девчонка, но из салона выпрыгивает. Есть кто дома, кричу я, пытаясь привлечь внимание, подходя ближе к калитке, что на ладан дышит. А вам кого? из дома выходит пожилая женщина в фартуке. Из-за солнца, которое слепит, хозяйку получается плохо рассмотреть, но на вид женщина боевая и вполне ещё ого-го. Волосы, заплетённые в пучок, тронула седина, но взгляд у бабушки Вари цепкий. "А мы Варвару Дмитриевну ищем", выдаёт Ася. "Варю?" удивилась бабушка. "Проходите", приглашает войти, махая руками. Только сегодня примчалась ко мне с утра раннего. "А где её можно найти?" интересуюсь я, не подумав, что, возможно, это будет не совсем вежливо сразу соваться к девушке. Так она с Василием гулять пошла. Эта фраза едко въедается в мозг. И тут она не сидит дома. Да ты не накручивай себя, улыбается женщина, внимательно разглядывая меня и, видимо, замечая перемену в настроении. Стало быть, из-за вас убежала из города милок. Ну что ж, вон туда, за дом и к полю шагай. Там и найдёшь парочку. А дочку со мной оставь. Меня, кстати, Александрой Валентиновной зовут, но можно просто баба Шура. Владислав, представляюсь. А это Ася. Иди, иди, словно подталкивает меня баба Шура. Асенька, проходи. Сейчас чаю налью с пирожками, а там и обедать все вместе будем. Ась, я пойду, а у самого уже руки чешутся посмотреть, что же там за Вася такой. Иди уже. Машет дочь на меня рукой, а сама оглядывает территорию дома и улыбается.